Глава 6. Следы прошлого. Хельда сложила руки на груди, требовательно глянув на воина с топором. "Не тяни, рассказывай!" "Никого нет, госпожа." Скеги покачал головой. "Ни единой души. Скорпионы всех убили." Это Грейта говорит, волчица поджала губы. "Вырезать прямых потомков Белого" Это каким идиотом надо быть? Ну, Скеги пожал плечами. Всё говорит о том, что виноваты скорпы. Белые же были под кабанами. И эти свинорылы утверждают, что желохвосты решили так выслужиться перед великим приором. Хилда покачала головой, а потом вдруг посмотрела на меня. Первота, сраная, ты почему ещё тут стоишь? Я замер. У меня из головы вылетели все мысли. Я слишком слушался в то, о чем они говорили. Через миг я вспомнил, от меня же требовали починить стену. Какой наглый первушник! Покачал головой Скэги. Я бы такого убил просто. Простите, госпожа, процедил я сквозь зубы и стрельнул глазами в сторону воина, повернулся и пошел к пробитому сараю. Это скорпово наследство. Недовольно проворчала Хильда. Все говорят. с ними одни проблемы. Поголосо я понял, что сейчас её заботит вовсе не моё упрямство. Как по мне, отрубаешь стихушнику руку, и проблемы сразу исчезают, усмехнулся Скеги. Со стихией он уже как-нибудь управится. Это мой новый примал. Новый? А где трутень? Хельда сказала: "Потом расскажу". Ульвар постарался. Ха, ясно. Скеги усмехнулся. Альфи голову заморочил. Как зовут твоего питомца? Пика. Я услышал сдавленный смех волка. В честь прабабушки Хилда, ты смеёшься? Так, не передёргивай, Скеги. Я сегодня злая. Недовольно проворчала волчица. Если подведёт меня, то заменю. Всё, понял, госпожа, весело хмыкнул воин. Я шёл к сараю и радовался Что волки не видели мою искаженное ярости лицо. Да твою же мать! Мне дали кличку в честь звериной бабушки. Серая волчица оказалась еще более жестокой, чем я думал. Но последние слова Хильды зацепили меня больше всего. Относиться к себе как к вещи я не позволю. Если бы она хотела меня убить, сделала бы это сразу. Так что пусть привыкает. С кем ты ходил в деревне белых? Перевела тему Хильда. Даже стоя у стены сарая, я слышал их голоса. Но, к моему сожалению, Скеги проворчал: "Госпожа, я с дороги прямо к тебе жрать хочу". "Поняла. Пошли в дом". Звери скрылись внутри, и я остался наедине со своими мыслями. Из услышанного я сделал вывод, что не только стая воюет между собой. Это было бы слишком наивно. Тут в самом обществе серых волков Идёт обычная грязня за власть, и о том, что произошло на крайних, даже тут знают далеко не все. Первым же моим порывом было выкрикнуть, что это не скорпионы, а подлые серые волки всё устроили, сговоры с кабанами. Но я подозревал, что вполне могу выписать себе билет на казнь, но не добьюсь правды. Для начала надо выяснить, зачем Хилдин информация о белых? У неё ведь наверняка свой интерес. Не думаю, что кого-то из серох искренне заботит стая рычка. Я стал перед выбоенной в стене и вздохнул. Затем покосился в сторону манекенов, стоящих рядом копий. Сейчас вполне можно схватить одно из них и бежать. Волчице не успеть выскочить к воротам. Пальцы задёргались, но я сдержал себя. А дальше что? Ночью я уже пытался сбежать и не справился даже с одной волчицей. Теперь рядом нет рычага со стрелами, помогающими в нужный момент. Поэтому нужен детальный план, для чего мне нужно приспособиться и выжить. То есть, для начала мне нужно всё-таки разобраться с этой долбаной стеной. Я поднял обломок кирпича, потом ещё мелкий кусок, приложил их друг к другу, пытаясь понять, что откуда. Затем сомнением посмотрел на покорёженную стену, всю кладку вмяло внутрь. И получилось выбоина не меньше метров в диаметре. Мне даже почудилось, что чуть-чуть выделяется силуэт человека. По-хорошему, надо бы выбить всё и заново переложить. Только раствор нужен, да немного новых кирпичей на замену. "Приветик", проворковала за спиной устрица. Я обернулся и кивнул. Белобрыса стояла, скромно заложив руки за спину и смотрела игривым взглядом, пряча улыбку. И не скажешь, Что первушникам плохо живётся у зверей. Хозяйка сказала: "Накормит тебя только тогда, когда поручение выполнишь". А где бы раствор взять? поинтересовался я. Я подозревал, что цемент у них тут навряд ли водится, но хотя бы известняк, песок или глину они должны были использовать. Белобрыса округлила глаза и прыснула в ладонь. "Что такое раствор? Ты пить хочешь?" Я нахмурил брови. Так, ладно. А кирпичи где взять? Так всё же здесь есть? Первушка кинула взглядом валяющиеся обломки. Ты же стихия земли, тебе надо починить, а не построить. А ты кто? спросил я. У меня огонь. Скромно потупила глаза Белобрыса, будто я её спросил о чём-то личном. Слежу за очагами, фонарями. Устрица Я решился наконец спросить. А у меня на шее висел талисман. Он от друга мне достался. Да? У тебя друзья есть вольфграде? Я покачал головой. Нет. То есть ты не видела его? Ой, я даже не знаю. Она мило улыбнулась. Помни ты меня, девичья. Я много чего у тебя видела. И белая бориса захихикала и зарумянилась. Неа. Нет у меня ничего. Она показала язык. А только если стену не починишь, то же никакие друзья не помогут. По её реакции сложно было понять, у неё талисман или нет. И если его взяла она, то всё не так плохо. Я вполне догадывался, что ей от меня надо. Вздохнув, я повернулся к стене, подошёл и аккуратно приложил ладони. Стихии земли, говорите? Ну ладно, попробуем. ворчал я. Всё равно учиться надо. Я мысленно вызвал чувство стихии, с каждым разом это давалось всё легче. Ощутил внутреннюю структуру стены, все эти трещины, выбоины. Оказывается, кладка была двойной, и внутри помещения вывалилось гораздо больше кирпичей. Я кивнул на дверь сарай. А войти можно будет? Конечно, кивнула устрица. Это наша кладовая. Я потянул дверь на себя и вошёл. Внутри довольно чисто. Помещение было намного больше моей каморки. Вдоль стен стояли деревянные стеллажи, заставленные ящиками и мешками. Один стеллаж валялся, треснув. Мешки с ящиками перевернулись. Здесь выбоина выглядела как взорвавшаяся нарыв, и несколько кирпичей улетели довольно далеко. Грудь заныла от воспоминаний, и я непроизвольно потёр её. покачав головой, я вышел обратно. Подошёл, снова приложил ладони, попробую всё разом втянуть на место, а отдельные дыры потом закрою обломками. Сберу, так сказать, пазл. Снова ощутив стихию, я пристеял, как тяну на себя кирпичи, попытался мыслью ухватиться за каждую песчинку, и два не свалился в обморок. О! Я упал на колени и приложился лбом об стену. Ой, Спика! Мне на плечи легли ладони. Ты чего сделал? Сев на землю, я потряс головой. Не знаю. Не чинится чего-то. Так ты разом всю стену хотел, что ли? И снова устрица захихикала. Надо же по камешку. Ты же всего лишь вторая ступенька. Хлопнула дверь. Из дома вышли Хильда и Скэги. Ой! У старицы боты случайно проехалась ладонью мне по шевелюре. Я пойду за дровами и ускакала куда-то. Волчица провожала воина через двор, а я превратил уши в локаторы. Значит, дуй к скарпам сейчас, обыщи деревню, попробуй там что выяснить, сказала Хильда. А я думаю, Хорма и Торба нас спросить, пока их еще не казнили. Понял, госпожа. Скэги коротко кивнул, прошел к воротам. Извякнув засовом, вышел. Волчица проводила его недовольным взглядом, а потом посмотрела на меня. Я всё ещё сидел на земле и не мог встать. Попытка сдвинуть стену разом лишила меня всех сил. Голова трещала, хотя уже успокаивалась понемногу. Хилда подошла ко мне, окинула взглядом всю картину и покачала головой. "Первота та пустая". Она чуть не сплюнула. Как может быть такое, что ты вообще не владеешь стихией? Ну это не грядки копать, усмехнулся я. А воду чувствуешь? спросила она. Я покачал головой, осознав, что вообще над этим не задумывался. Тут меня резко подняли за плечи и впечатали кулак в живот. Я согнулся и застонал. Понял за что? Да. прохрипел я. Госпожа. Не знаю. Почему я так добра с тобой? Она толкнула меня обратно на землю. Любое мастерство, любой дар надо развивать. Вдруг назидательным тоном произнесла Хильда: "Если ты не ценишь того, чем тебя наградило небо, то и небо воздаст по заслугам." Я кивнул и, опираясь о стену, потихоньку встал. Твое мастерство копеечика, сказала волчица. Ты заметил? Что руки сами тянутся к оружию? Да, госпожа. Это потому, что ты не тренируешь его, не отвечаешь благодарностью дарам неба. Понял? Кивнул я, придерживаясь за живот. Госпожа, ты очень странный спика, задумчиво сказала волчица. В чём-то твой уровень впечатляет, а чем-то не умнее ребёнка. Она хмыкнула и ткнула в кирпич на самом верху выбоины. На моих глазах кирпич, словно живой, потянулся следом за пальцем и встал на место. Любое умение – это путь. Любой путь – это сотни, тысячи шагов. Думай над этим, пока еще я говорю эти слова тебе, а не другому первушнику. И Хильда, развернувшись, пошла к дому. Я смотрел ей вслед и думал, что мне не хотелось бы узнать, что происходит с первушниками, которых решили поменять. Хотя, кажется, меня с возмущённым видом просто вернули бы ульваро. Постояв пару секунд, я опять приложила ладонь к кирпичику, рядом с тем самым, который вытянула Хилда. Интересно, почему я могу проткнуть бревно копьём, используя стихию земли, а сдвинуть кучу кирпичей не в силах? Один шаг, тысячи шагов, проворчал я, каратисты Фигва. Лекции волчицы Напоминало мне бредни учителей карате, где вместо того, чтобы заниматься, по часу сидишь в позе лотоса и ждёшь, когда тебя уже продует на холодном полу. Так. Ладно. Я попробовал ощутить только один кирпич, но меня всё равно срывалось на всю стену. Тогда я попытался сузить внимание, пробить стену дальше, но тонким лучом. Вроде получилось. Но я почил даже кирпичи задней стены сарая. Нет, что-то другое надо. Я стал играться со своими ощущениями. Через 10 минут мучений я смог всё-таки настроиться. Правда, голова была мутная, как утром после бессонной ночи. Скорее понял, что не знаю, как потянуть кирпич. А как тогда я со скорпионом в высыпальнице справился? Я помню, что вполне намеренно раздал трещину в столбе ещё шире. А ведь тогда всё произошло в панике. Нахмурившись, Я влил в ладонь чуточку энергии, пробуя починить себе кирпич. Ну давай, слушайся. Процедил я сквозь зубы, хмуря брови. Я добавил ещё чутка силы, раздался треск. Убрав ладонь, я поморщился. А кирпич ведь до этого был целым. В общем, через полчаса я сидел возле стены мокрой, будто этих кирпичей целый камаз перетаскал. Зато рядом со сдвинутым кирпичом Хилды красовались два моих который я всё-таки смог притянуть. Неплохо. Я поднял голову. Хельда стояла надо мной. Солнце в зените создавало яркую корону вокруг её головы. "Для первоушника 3 лет это очень неплохо", усмехнулась волчица. "Вставай, идёшь со мной". "Куда?" "В скорпово отродие", зло бросила Хельда. "Ты надеешься, что я привыкну к твоей наглости?" Я встал, пошатываясь от усталости волчица опять была при параде кожаные штаны и нагрудник больше похожий на корсет из-за спины торчала рукоять меча на поясе метательный топор хорошо госпожа скривившись от усталости ответил я как прикажете мы опять шли по улицам Вольфграда до этого я был здесь ночью и не мог оценить всего великолепия. Поселению ходила вверх, иногда я даже видел за несколькими крышами ряды улиц на склоне холма. Это, наверное, пятнадцать, а то и двадцать деревень скорпионов. Сильда, как обычно, шла впереди, и я молча спешил следом за ней, крутя головой. Вокруг сновали жители, и я все пытался определить, кто из них звери, а кто первушники. Поэтому я самым глупым образом Пропустил момент, когда меня притёрли плечом. Отлетев к стене, я приложился затылком и сполз вниз. В глазах потемнело, и я не сразу разглядел, кто меня так зашиб. Смотри, куда прёшь, днос раная, раздался грубый голос. Я не ответил, растирая затылок. Огромная тень сверху ложилась на фоне солнца. Даром твоя мать, ты куда лезешь? послышался глухой удар кулака. Дика, ты бы первоту свою научила, где его место?" ответил голос. "А то будет с ним, как с трутнем". Тени теснили, и сильная рука Хилды рывком подняла меня. Я наконец смог разглядеть наехавшего на нас придурка. Другого слова у меня для него не нашлось. Рослый бородатый воин в серой меховой безрукавке, под которой бугрились мышцы, халку на зависть. Копна пепельно-серых волос Была стената, торчащий на затылке хвост, на лбу тыровка, скалившегося волка. Ты на кого вылопился, первота? Руковоина потянулась за двуручником, рукоять которого торчала из-за спины. Хельга теснила меня причём к стене, её рука тоже легла на рукоять. "Забываешься, даром", процедила она сквозь зубы. "Это мой примал, и ты оскорбляешь честь клана Лунный свет". Хм, бородатый хмыкнулся и сплюнул не по однаге. Боевой хомячок. Я стоял и думал, собирал все крохи информации, которую удавалось выцепить. Судя по всему, Хельда и этот бородач представители враждующих кланов. И особого пиетета перед волчицей я не заметил. Либо он ранхельде по рангу, либо к ней относится не так лояльно, как следует. Дара прошепела волчица. И ещё движение, и я тебя убью. Зверь её пустое. Бородатовы хмыкнулся, но руки с рукояти не убирал. Да не сможешь. Присмотрись. Хилда заметно напряглась. Когда ты взял четвёртый коготь? Я тебе знаю, что скажу, прошептал, чуть склонившись к её уху даром. Не твоё дело, шавка блезлая. Я стоял, прислонившись к стене, когда острое чувство опасности резко прояснило мои чувства, замедляя мир вокруг. Оно было смешано со странным возмущением камня за миг до того, как его собрались разрушить, и поэтому я смог отклониться в сторону. Клинок остел глубокую борозду в стене за спиной, пролетев в сантиметре от моего локтя, и крошки камня ударили мне по щеке. Хилда запаздывала на долю секунды, Вытягивая свой меч, раздался звон, но Дарам стоял уже в двух шагах. Какая ловкая первота. Обеспокоенный взгляд Хилды коснулся меня, но она быстро поняла, что я в порядке, и снова остоялась на бородатова. Дарам, ты наполна примала Клана Лунный Свет. Что-то я не помню, чтобы мастер Рольф посвящал нового примала. Дарам почесал бороду. А раз так, то пока это просто долбаный первушник. одним больше, одним меньше. Посветят, не бойся. Я встал, и Хилда стала оттеснять меня дальше. Мы ещё встретимся, дикая. Дара махнул вполне дружелюбно. Погуляем по улицам Вольфграда, познакомимся наконец поближе. Волчица не ответила, прыгнулась и толкнула меня, чтобы я поторапливался. Э, протянул я: "А это кто, госпожа?" Её злые глаза чуть не сожгли меня на месте. Ты хочешь, чтобы я тебя убила? Нет? Тогда заткнись и иди молча. Я скривился, но повернулся и пошёл вперёд, чувствуя на себе разъярённый взгляд волчицы. Шваль. Раздался сзади свистящий шёпот. В блюдке собачьего рода. Хилда сказала ещё много нелестных слов, из которых я пришёл к выводу, Что грязняет и между кланами, имеет очень давнюю историю. Истоки её лежат ещё в тех временах, когда жили те самые белые и серые, о которых рассказывал рычок. Кажется, тут уже потомки серва не могли поделить между собой власть. А ты молодец, неожиданно похвалила меня Хилда. Как ты среагировал, мне не ясно, но всё равно молодец. Повезло, госпожа. Я до трудно потерял и так первушника, а у него была стихия воздуха. Она сказала это так, что я понял, стихия воздуха у первушника это что-то прямо особо ценное, а особенно у примола. Как ты среагировал? – спросила Хильда. Отвечай. Помню, что она чувствует ложь, я сказал. Стена за спиной. Ну камни в ней. Они сказали мне, что сейчас их разрушат. Ну, в общем, вот так, госпожа. Рука Хильды остановила меня и развернула к себе. Одно чувство земли тут бесполезно. Ты, я так поняла, еще и опасность чувишь? Немного. Замечательно. Развиваю это. У трудня такого не было. Он ощущал только огонь ярости в противнике. Так куда мы идем, госпожа? Решился я опять задать вопрос, надеясь, что она успокоилась. Хильда нахмурилась. Но всё же ответила. К мастеру Рульфу. Надо сделать тебя примолом, пока их правда не убили. И грубо толкнула меня в плечо. Шагай, первота отранная.